Армянская государственность во второй половине XI-XIII веков. Армянские царства и княжества в борьбе против завоеваний сельджуков. После падения Аниширакского царства армянская государственность продолжала существовать благодаря Карскому, Таширдзурагетскому и Сюникскому царствам, княжеству Хачена-Варцахи, и княжеству Рубинидов в Киликии, которое затем было провозглашено царством. Армянский народ сохранил свою государственность в условиях тяжелейшей борьбы против восточных кочевников, оказывая им героическое сопротивление. В 1054 году, когда тюрки-сельджуки всей смерть и разорение дошли до царства Вананда, Жители города Карс дали решительный отпор захватчикам. Историк Аристакес Ластиверци, описывая героизм защитников города, повествует, что, когда сельджукский военачальник Тугрилбек о своем раненном родственнике сказал армянскому князю Татулу, «Если он выживет, я освобожу тебя, а если умрет, прикажу, чтобы тебя принесли ему в жертву». Князь Татул смело ответил, если удар мой, то он не выживет. Сельджуки в 1064 году захватили они. Они встретили упорное сопротивление во время осады города Манаскерта. Здесь же в 1071 году произошло сражение между византийскими и сельджукскими войсками. Византийская армия была полностью разгромлена а император Роман IV Диоген был взят в плен. Сельджукские завоевательные войны при Меликшахе прекращаются. Он направляет усилия своего государства на укрепление власти сельджуков в завоеванных странах. Сельджукские завоевания имели тяжелые последствия для экономики, культуры и демографии Армении. Вследствие вынужденных переселений на юго-востоке Византии, близ юго-западных границ Великой Армении, были образованы армянские княжества, которые просуществовали недолго. И только княжество Рубинян в Киликее не только выдержало натиск врагов, но и смогло сконсолидировать внутренние силы и перерасти в царство. Армянская государственность при княжеском роде Закарян. В разных областях Армении политические процессы после смерти Меликшаха развивались в русле освободительной борьбы против тюрок-сельджуков. Борьба армянского народа совпала с освободительной борьбой грузинского царства, начавшейся при Давиде III строителе. Армянские и грузинские силы несколько раз в течение XII века освобождали они от тюрок-сельджуков. В 1126 году среди защитников они своей храбростью отличилась девушка по имени Айцемник. Раненная вражеской стрелой доблестная армянка наравне с мужчинами продолжала бросать с крепостной стены камни на врага. В северо-восточной Армении освободительную борьбу в конце XII века возглавил армянский княжеский род Закарян. Грузинская царица Тамара верховным военачальником армяно-грузинского объединенного войска назначила Саркиса великого Закаряна. Затем старший сын Саркиса Закаре был назначен амир-спасаларом армян и Грузии а его брат Иване – визирем. Закаре и Иване в 1190-1212 годах освободили северо-восточные и центральные области Армении Кугарк, Ширак, Айрарат, Сюник, Арцах, Утык. Были освобождены они, Двин и другие важные населенные пункты. Освобожденные Кона армянские земли были признаны грузинским царством наследственными владениями закарян. Армянская государственность настолько усилилась при закарянах, что их владения упоминаются как царство, а Закаре и Иване – армянские цари. Государство братьев закарян объединяло несколько княжеств. Княжество Закаре с центром в городе Ани, город Двин стал центром княжества Иване. Центром княжества младшей в ветви Закарян, Ахрамян, стала крепость Гак. Еще одна ветвь Закарян утвердилась в Джавахке. При правлении княжеского рода Закарян в Армении создались благоприятные условия для восстановления политического веса, и экономического благоденствия других армянских княжеских родов Вачутян, Пахлавуни, Орбелян, Хахбакян, Допян, Хасан-Дюалалян, Мамиконян и другие. В экономике страны произошли важные сдвиги. Развивались ремесла и торговля, городская жизнь и сельское хозяйство. Дальнейшее освобождение армянских территорий на юге и западе Армении, а также развитие экономики и культуры страны, было прервано вследствие татаро-монгольских нашествий. Борьба армянского народа против татаро-монгольского владычества С 20-х годов XIII века татаро-монгольские орды начали совершать разведывательные набеги на Армению, и соседние страны. Даже эти кратковременные нашествия наносили тяжелый урон стране и ее населению. В 1236 году монголы захватили город Ани и жестоко расправились с его жителями. Жители Карса были вынуждены сдать город захватчикам, однако и это их не спасло. Многих постигла трагическая участь. Расширив завоевание в Армении, монголы во главе с военачальником Бачу достигли ее западных пределов, где столкнулись с войсками иконийского султаната. В битве при чман к западу от Карина сельджуки султаната понесли поражение, а монголы дошли до Кисарии Капатагийской. Благодаря гибкой политике киликийского царя Хайдума. Моголы не вторглись в Теликию. С установлением монгольского владычества Армения, Восточная Грузия, Ширван и Атарпатакан оказались включенными в одно наместничество, которое было разделено на пять вилаетов. Айрарат, Сюник, Арцах, Гугарк и Ванант вошли в состав одного из вилаетов, который состоял из десяти военно-административных единиц, туманов, половину которых составляли владения армянских княжеских родов. Закарян с центрами Вани, Каяне-Вахрамян в Гаги, Орбелян в Сюники, Хасан-Джалян в Арцахе. Южные и западные области Армении составили вилает, названный Великая Армения. На юге Армении сохранились армянские княжества Торнекианов, Сасуни, в Вани, Моки и Раштуники. Экономический гнет монголов тяжелым бременем лег на плечи армянского народа. Положение народа еще более ухудшилось после переписи населения и имущества 1254-1255 годов когда были установлены 16 видов налогов. Не смирившись с монгольским игом, армянские князья возглавили восстание армянского народа против во много крат превосходящих сил завоевателей. Однако восстания были жестоко подавлены. В начале XIV века освободительную борьбу возглавили орбеляны, прошьяны и вачутяны. Восстания армянского народа способствовали ослаблению монгольского владычества, которое начало разлагаться также от внутренних расприй. В середине XIV века власть монголов раздробилась, и Армения попала под власть соперничающих между собой монгольских правителей, что имело пагубные последствия для страны. Монгольское владычество принесло неимоверные страдания армянскому народу и, нанеся огромный ущерб стране, препятствовало политическому, экономическому и культурному развитию Армении. Завоеватели опустошили плодородные долины, села и города. Благодаря существованию армянского государства в Киликии армянский народ сохранил и развивал «Национальные ценности духовной и материальной культуры».